Глава пятая бум бум бум бум Из глубины дремотной дома Зеленой гробовиной стороной за подоконником пустой. «Петруш!» «Чего?» «Зайди к нему, углох, не слышишь, что ль «Да слышу, слышишь!» «Зайди, сказала, ну мне, слышишь? У бабы руки-то в мылье!» «Сейчас!» «Ой, мамочка, чего ж родил Чего ж желат до этого дожить? Что ты молотишь, чур древесный, а? Чего? Пожар горить, тушить не едуть? Ой, уймись!» «Петруш, идешь ты или нет?» «Иду». «Идет. Никак улиты не обгонить. Он оползет, а он глядит. Ой, боженьки мои, дай бог терпений заступись». Достала, блин!» И голоса без них ругались где-то дальше, В зарослях садовых эхом, Распугивая пчел, сдувая бабочек, Плутая и теряясь в солнечном свету. Ее и без нее найдет повсюду. Она из дому, он в дому. Она из сада, он в саду. И только сядешь почитать Айвенга, Она с страниц его. «Петруш!» Захлопнешь книгу. Голос в нос чихнет бумажной пыльной сединой. Идешь иду. Он Ваську опустил в коробочку на тряпки, головку выше положил, погладил пух, потрогал клюв, прикрыл платочком тельцы и переставил сахар в тень на лавку под столом, пониже, чтобы вороненку в глаз не лезло солнце слеп. Пообещал. Сейчас я только деда посмотрю. И Васька подмигнул смышленым черным глазом. «На понедельник посылать за воскресенье будешь!» Сказала мыльными руками, отирая пот с лба, И стирку, потянув за край, похвасталась обидой. «Вся грубовина в кровях, вся в лохмях!» И сменный штуры уголок закапал ржавым мылом в таз. «Срывает зло проклятый!» «Ну, жара, ну, пекло, ад живьем варит!» И гробовину, снова утопив в тазу, большими сильными руками завозила, забила теркой таза ободок. «Баб, а воду живыми варят?» «Ба!» Она молчала, свирепо терла тряпкой по терлу. «Аба!» «Баб, то вон ты цыпленка мертвым ж в суп» и мыльными выкоте глазами яркий свет гася пообещала. — Там узнашь! Кружили мухи, опадал жасмин. На медленном огне варился щавель, булькал зелено и сонно. В горшке тушились кабачки. На пропеченном солнцем Толе труп, задушенный котом дабжанским жабы, подсыхал, и астматически посапывала в шланге закрытая канальская вода. Покойник в стену молотил, царапал, ныл, сад плыл горячим киселем, и от канала по кургану тянулись долго пароходные гудки. Он поднялся ступенями веранды на крыльцо, прошел канатоходцем до пустой по длинной тени швабры на полу, оступишься и разобьешься насмерть. В пустой еще держал прохладу старый дом. в забитое удавленными мухами окно Под занавеский край забралось солнце. Покойник морщился, слезливо щурился на острый белый свет. И тот горел пятном на маленьком, похожем на засушенный лимон лице. Кулак набрался сил, поднялся. Бум! «Уймись!» Она ударила той стороной стены в ответ. Дед замахнулся, стукнул тоже. «Петруша, черт пропащий, где ты там?» «Да здесь я, ба, сейчас!» И, обойдя полог с опаской, чтобы не досталось тоже с кулака, как в жизнь не раз уже бывало, прикрыв две скрюченных ступни зеленым пледом, задвинул занавеску. Солнце, летний сад, горячий полдень, птиц-чирик, тропинку до калитки, канал, курган, дорогу к станции, союз-печать, с мороженым-палатку, вагончик-квас... Одиннадцатый их до станции автобус, рынок и 345-й до Москвы. Все, дед, так хорошо тебе. Данила Алексеевич проследил Петруши на шаги к двери, облизывая пылью спекшиеся губы, впуская воздух с вистом в голый рот. Петруша обернулся. Где? Пить хочешь? Нет. А писить?» Нет бы, баба. Не намочился ты, сухой дед отвернулся к черному окну а ничего не хочешь где да ладно бьять!» петруша дверь закрыл но взгляд прошел за ним подул перебежал мурашками под майкой ну что он там да солнце лезло бы задвинул да и заскакал с крыльца меняя ноги пропрыгал на одной скамейку и ее допрыгал до беседки прикрас Прыг два, прыг три. О, прыгай мне, бесок, земля-то вон расступить. Прыг раз, прыг два, прыг три-четыре-пять, дом рухнить, хватит, говорю. Вошел в беседку, замер над коробкой, округлив глаза. Ба, баб, чего? А Васька где? Чего? Мой Васька, баб, а бабе знать? Ты не брала? А бабе дел? А где же он? Где сдал? Архангелы не брали. Тяжело спрыгнув, брякнул на пол с поленицы кот Добжанский, сморгнул, слезнул с губы листочком языка веселый птичий пух, зевнул, раскрыв и щелкнув пасть, прошел, искря диктярной шерстью в солнечном свету и сел под лавочкой у ног ее. Заумывался. А вон он где, Петруш? Да, Васька, Васька в Ваське. Петруша медленно пошел к коту. Кись-кысь, хороший котик, хочешь молочка? Кот замер, лапу вверх уставив, следил за ним, не веря в молоко. Петруша бросился, кот подскочил и, развернувшись в воздухе, огромной черной птицей с садом полетел. Она расхохоталась вслед коту, сквозь всхлипы повторяя. Кись-кысь, хороший котик, киса-кыса, хочешь после кровки молочкат?» Он сел на уголок заваленки бетонной. На камне не сиди, застудишь жопь, господь детей не отдасть. Ой, не могу. Кись-кысь, чайбись туди, баде где? Отмахивая слезы смеха, проскрипела. Чей хохотунт напал? Ой, радость не к добру. Вставай, сказала, ну!